Глава пятая. Крылья за моей спиной. Поддержка семьи. Тема брака и семейных отношений, на мой взгляд, одна из самых важных и сложных. Тем, кто желает познакомиться с этим вопросом более глубоко, рекомендую прослушать мою аудиокнигу «Жизнь в любви. Как научиться жить рядом с любимым человеком долго и счастливо». А эта глава посвящается не браку как таковому, а тому, как счастливые гармоничные семейные отношения способствуют жизненному успеху. Согласитесь, что без поддержки близких, любящих людей, исполнить все свои желания и добиться успеха практически невозможно. Семья и работа, как они пересекаются? Если вы прочтете интервью, которое в разное время давали журналистам знаменитые бизнесмены, предприниматели, промышленники, вы увидите, что большинство из них начинали свой путь буквально с нуля. Множество знаменитых на весь мир торговых домов начинались с небольшой лавки на рынке или с мастерской в старом сарае. Все хорошо знают историю автомобильной империи Генри Форда, но... Как знать, смог бы Форд создать хоть одно предприятие, если бы не поддержка его супруги, которая одной из первых поверила в него? Поддержка близких людей важна всегда и во всем. Да, мы знаем много примеров того, как успеха, финансового, творческого, какого угодно. Добивались целеустремленные одиночки, и среди ваших знакомых такие люди наверняка есть, но это скорее исключение, подтверждающее правило и потом если бы у нас была возможность сравнить количество энергии затраченное на достижение успеха одиноким человеком и тем за спиной которого стоит дружная сплоченная семья скорее всего результат получился бы однозначный семейная поддержка это дар который сложно переоценить цитата непонимание того что благодаря разной энергетике мужчина и женщина разные создания, и в семейной жизни нужно исходить именно из этого, очень глубокое невежество. Но о чем обязательно нужно помнить, если мы хотим заручиться моральной помощью наших близких людей на пути к успеху? Прежде всего о том, что гармоничные взаимоотношения в семье основываются на правильном понимании роли каждого ее представителя. Вы наверняка обращали внимание, что в последние годы резко возросло количество разнообразных журналов, передач, ток-шоу, посвященных отношениям между полами, воспитанию детей и иерархии родственников. Казалось бы, все это должно помочь людям направить свою жизнь в нужное русло, избавиться от ошибок, сделать так, чтобы семья была настоящей опорой, а не балластом на пути к успеху. Но нет... Количество разводов растет, во многих семьях идет многолетняя вражда, а в родственниках многие видят не тех, кто может оказать поддержку, а тех, кто претендует на ваши деньги и квадратные метры. Почему так происходит? К сожалению, мы утратили правильное понимание взаимоотношений между полами. Затем мы разучились воспитывать детей не ремнем и криками, а на собственном примере. Наконец, мы научились качать права, но разучились грамотно взаимодействовать друг с другом. И пока мы не вернемся к правильному пониманию этих вопросов, нам не помогут ни ток-шоу, ни журналы, ни интернет-каналы. И только после того, как мы разберемся с построением правильных взаимоотношений в семье, мы сможем заниматься построением карьеры, открытием бизнеса, накоплением капитала. «Зачем мне строить отношения с многочисленными домочадцами?» – удивится кто-то. «Чем меньше претендентов на мои деньги, тем легче мне будет заниматься бизнесом». Это не так. Законы равновесия, законы кармы никто не отменял. Если в нашей жизни присутствуют негативные, неправильные отношения, нерешенные проблемы, ссоры, неразрешенные конфликты – Рано или поздно все это даст о себе знать. Подобную ситуацию можно сравнить с тем, как если бы мы пытались построить банк и хранить в нем золотые слитки, не замечая, что в одной из стен здания красуется огромная дыра, через которую можно вынести все, что угодно. Так как же наладить отношения в своей семье? Как сделать так, чтобы семья была не комплектом надоевших родственников, а истинной нашей поддержкой и опорой? С чего начать? Начнем с супружеских отношений. Из-за чего возникает непонимание и конфликты, которые потом аукаются и в нашей карьере, и в бизнесе. Большинство современных психологов, тренеров, специалистов по семейным отношениям, которых ныне появилось очень много, в своих лекциях и книгах не учитывают одну простую вещь. Вернее, не простую, а очень важную, мужчины и женщины совершенно разные. И именно от этого нужно отталкиваться. Я сейчас имею в виду не физическое тело, то, что в этом плане мужчины и женщины сильно отличаются друг от друга, наверное, ни у кого сомнений не вызывает. Речь идет о теле энергетическом. Именно оно определяет всю жизнь человека, именно от того, какие правила оно нам диктует, мы должны отталкиваться в рассуждениях о семейной жизни. Очень подробно о разнице в строении тонкого тела мужчины и женщины рассказано в Ведах. На этом построены и многие другие священные книги. Непонимание того, что благодаря разной энергетике, мужчина и женщина, разные создания и в семейной жизни нужно исходить именно из этого, я бы назвал очень глубоким невежеством. Это непонимание приводит ко множеству драм, скандалы, невыполнимые требования, втягивание в свои разборки детей и в конечном итоге разводы, количество которых давно превысило разумные пределы. Но Самое печальное, что в случае непонимания своей роли и своего места в семейной жизни вступает в действие негативная семейная карма, а она самая тяжелая и очень трудно корректируется. Есть три основных вида кармы. Если вам в автобусе незнакомый человек наступил на ногу, это эпизод из разряда «кармы случайных отношений». Даже если вам больно и обидно особого влияния на вашу жизнь, это событие не окажет, не так ли? Второй вид – это карма производственных отношений, более серьезная. Ведь отношения на предприятии, на работе между людьми, которые часто видятся друг с другом и связаны трудовыми или финансовыми обязательствами, гораздо более прочные, чем отношения со случайным попутчиком в транспорте. Конфликты и проблемы в этой сфере разрешать сложнее. А вот самая тяжелая карма – это как раз карма семейных отношений, потому что связи между людьми в этом случае очень прочные, и исправлять негативную семейную карму труднее всего. Даже если люди осознали свои ошибки и решили наладить отношения с помощью мудрости ВЕТ, с учетом энергетики тонкого тела, На это могут уйти годы. Если произошел развод, в этом случае все еще хуже. Неотработанная карма будет следовать за вами постоянно. Даже если вы разорвали отношения с человеком, который, как вам кажется, испортил вам жизнь, карма останется с вами, она будет продолжать воздействовать на вас. Поменяется только источник страданий. Из-за непонимания того, что на самом деле представляют собой мужчина и женщина, из-за ложно понимаемого равноправия в нашей стране, в последние годы стал очень популярен так называемый гражданский брак, который, по сути, браком вовсе не является. Вроде бы людям дается возможность, так сказать, проверить свои чувства, пожить не расписываясь, очень удобно, не так ли? Но страдает от такого брака в первую очередь женщина, потому что гражданский брак мужчину ни к чему не обязывает. Если он уходит, женщина остается с ребенком. Она неизбежно будет страдать, потому что ей будет надо содержать себя и своего ребенка, а женское тело, как физическое, так и энергетическое, не предназначено для того, чтобы очень много работать и добывать деньги. В результате женщина испытывает огромные трудности. Таким образом, гражданский брак – это очень сомнительное достижение человечества. В случае, если отношения разлаживаются, получается замкнутый круг. Мужчина ушел, женщина вынуждена много работать, чтобы прокормить себя и ребенка. В итоге и у него могут возникнуть проблемы на работе и в карьере, хотя бы потому что на него начинает влиять негативная карма, и у нее жизнь превращается в сплошное насилие над своей женской природой. Люди становятся не опорой друг другу, как должно быть, а объектом ненависти друг для друга. Да, конечно, бывает так, что люди расстаются, сохраняя относительно благопристойные отношения. Но это не отменяет сказанного выше о моральной, кармической стороне вопроса. Такое явление, как гражданский брак, возникло именно потому, что люди перестали разбираться в тонкостях семейных отношений, строить их, следуя древней мудрости. Но согласитесь, ведь гораздо проще стараться не делать ошибок, чем исправлять уже сделанные. Начнем с того, что хотя мужчина и женщина совершенно разные создания, говорить о том, кто больше ответственен за счастье в семейных отношениях, «Нет смысла», — отвечает оба. Женщина обычно отрабатывает карму. Возникающие неприятности загоняют ее в угол, так как она больше привязана к родным, к дому, к обстановке. В то же время женщина менее склонна к деградации на фоне всех происходящих несчастий Мужчина более мобилен, он меньше страдает, но быстрее деградирует. Он накапливает плохую карму, которую как раз отрабатывает жена. И если мужчина накопил слишком много плохой кармы, в следующей жизни он рождается с женщиной, чтобы ее отработать. Если развод происходит по инициативе мужчины, это способствует накоплению им плохой кармы. Возможно, в этой жизни он не пострадает, развелся и свободен, но в следующей жизни у него будет все очень плохо. Разведенная женщина будет страдать прямо сейчас, в этой жизни, ей придется трудно после развода. Но она таким образом отработает свою плохую карму, и потом ее уже не будет. К чему я говорю об этом? Чтобы дать понять, что семья – это очень важно, и нужно приложить все усилия, чтобы сделать свою семейную жизнь спокойной и счастливой. Обязательно нужно знать, как правильно жить в семье и как избегать разногласий, потому что, как вы уже знаете, семейные отношения, как благоприятные, так и не очень, окажут влияние на все стороны нашей жизни. Вопрос из зала. Почему многие люди, мечтая создать семью, все же остаются одинокими? Почему им не везет? Ответ Олега Тарсунова. «Это карма. Бывает так, что женщина не может выйти замуж, а мужчина не может жениться. Это означает очень тяжелую карму из прошлой жизни. Возможно, мужчина, например, в прошлой жизни бросил свою жену на произвол судьбы и теперь не может жениться в следующей жизни. Или женщина совершила какой-то жестокий поступок по отношению к близкому человеку в прошлой жизни и теперь не может выйти замуж». «Не все коту масленица». Это пословица здесь как нельзя кстати. Карма – очень жестокая вещь. В повседневном общении, как вы, наверное, замечали, мужчины менее эмоциональны, чем женщины, из-за этого часто возникает недопонимание. Для менее эмоционального мужчины большее значение имеют слова. Он склонен основываться на том, что он услышал и что ему сказали. В то время как женщина вполне может дать волю эмоциям, из ее уст довольно часто можно услышать, я вчера наговорила лишнего, но это были просто эмоции, на самом деле я так не думаю. Но женщине следует понимать, что ее слова оказывают на мужчину огромное влияние, и на этом мы остановимся отдельно. Мужчина медленнее обладевает знаниями. Ему важно понять, проанализировать то, что он узнал. Женщина склонна воспринимать мир на уровне интуиции. Так, вот это мне интересно, а вот это нет. Этот человек мне приятен, а тот неприятен. Почему? Разберусь потом. Главное – ощущение. Мужчина склонен прикладывать свои силы к работе, к преобразованию окружающего. Он более нацелен на то, чтобы приспособить мир для себя. Женщина же в основном прикладывает усилия по отношению к мужчине. Она не преобразовывает мир. Она преобразовывает мужчину, который находится рядом с ней. Так и появляется известная фраза о том, что за каждым великим мужчиной стоит великая женщина. Это недалеко от истины. Женщина кажется очень слабой и податливой. Но на самом деле ее внутренний стержень гораздо сильнее и прочнее, чем у мужчины. У мужчины все наоборот. Он жесткий снаружи, но мягкий и податливый внутри. Что из этого следует? Если мужчина пытается строить семью при помощи агрессии, с желанием прямо сейчас всем показать, кто в доме хозяин, или, не дай бог, при помощи кулаков, он не добьется ничего.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 женщина готова слушать и подчиняться но только достойному человеку и сила мужчины не в размахивании кулаками а в способности слушать женщину умение вести себя так чтобы и жена и дети уважали его ни один мужчина еще не построил счастливой семейной жизни при помощи террора в отношении женщины тоже можно сказать что истерика и крики с ее стороны Лишь вызовут у мужчины агрессию. Его психика просто не приспособлена воспринимать подобную, так сказать, информацию. А вот если женщина проявляет нежность и внимание, мужчина становится таким же, потому что для него естественно отвечать симметрично. Эти тонкости обязательно нужно учитывать и использовать в целях достижения успеха и гармонии на работе. Какая связь? Очень простая. Если дома женщина кричит, закатывает истерики, муж в ответ проявляет агрессию, огрызается или еще хуже, размахивает кулаками, о какой плодотворной работе и о каких достижениях можно говорить. Настрой на агрессию будет проявляться везде. Конечно, бывают ситуации, когда человек, это может быть как мужчина, так и женщина, приходит на работу и говорит Господи, как здесь хорошо, как здесь спокойно, а у меня дома крики, вопли, драки. Но в любом случае, рано или поздно, крики и вопли из дома перекочуют и на рабочие места. Это только вопрос времени. Не бывает такого, чтобы дома люди решали вопрос при помощи агрессии, драк и истерик, а на работе на протяжении многих лет все было бы гладко и хорошо. Со временем все это проявится. Вопрос из зала. «Я не умею держать слово. Из-за этого у меня неудачи и в семье, и на работе. Мне не доверяют ни жена, ни сотрудники. Что делать?» Ответ Олега Тарсунова. «Вы, в общем-то, уже ответили на свой вопрос. Данное слово надо держать, если мужчина хочет быть мужчиной. Это проблема ни жены и ни сотрудников». Вы же не можете заставить их поверить, что на самом деле вы обязательный и надежный человек, просто что-то пошло не так. Решать вопрос можно только со своей стороны. Мужчина вообще не должен что-то обещать, если есть хоть малейшее сомнение, что он это обещание исполнит. Это касается и работы, и семейной жизни. Виды брака и наши зоны ответственности. Согласно ведическому знанию, самая главная проблема в семейных отношениях – это незнание своих обязанностей. Многие люди считают, что обязанности в семье создают и распределяют сами люди, которые в этой семье живут, не учитывая при этом свое природное предназначение, особенности тонкого тела. В результате начинаются большие проблемы. Обязанности – это не то, что ограничивает нас. На самом деле это то, что помогает нам стать лучше. Понимание своих обязанностей приближает нас к идеальному, мудрому варианту формирования семьи, а значит и всех прочих сфер жизни. Кто первым должен приложить усилия к сохранению семьи? Жена. Мужчина отвечает за внешнюю жизнь семьи, за ее достаток, за ее положение в обществе, за то, как будут жить дети в семье, как они будут воспитаны, за то, как семья будет прогрессировать в духовной жизни. За все это отвечает муж. Жена отвечает за внутреннюю жизнь семьи. Здесь нет разделения на «престижно-непрестижно», «важно-неважно». Нет более важных и менее важных обязанностей по сохранению семейной жизни. Просто у мужчины и женщины они бывают разные благодаря тому, что разные они сами. Если женщина этого не понимает, то шансов на счастливую семейную жизнь у нее нет. Продолжите логическую цепочку самостоятельно. Жена не выполняет свои обязанности дома, начинаются проблемы в отношениях с супругом, он не может работать в полную силу, благосостояние семьи нарушено. Нет гармоничной семейной жизни, нет карьеры и заработка. Но ведь сейчас многие женщины тоже работают, скажете вы. Ваши слова будут вполне справедливы, но здесь уместно вернуться к тому, что уже освещалось в этой главе. Женщина не предназначена для того, чтобы быть локомотивом, тащить на себе весь груз рабочих обязанностей. Энергетика женщины такова, что ей проще отвечать именно за домашние дела. Она, конечно, будет работать, но нужно рассчитывать свои силы так, чтобы даже в этом случае дом оставался в ведении женщины. Ум женщины, ее чувства в шесть раз сильнее мужских. Поэтому именно женщина создает атмосферу в семье, которая будет влиять на очень многие стороны жизни. Например, если жена не уважает своего мужа, то его не будут уважать и на работе. И это очень важный момент, о котором я не устаю напоминать. Даже если вас, дорогие женщины, не устраивает в данный момент объем зарплаты вашего супруга, или вам кажется, что он находится не на той должности, не позволяйте себе унижать его. Исключите высказывание вроде «И в кого ты такой никчемный?» Говорила же мне мама, что ты неудачник, и опять мы не в состоянии купить мне шубу, а вот Светки муж же третью покупает. Такие высказывания никогда не приведут вашего мужа к карьерному успеху. Они, наоборот, озлобят его. Вообще это касается всех, не только жен. Ведь родители по отношению к детям часто ведут себя подобным же недостойным образом. Запомните, нельзя обесценивать своих родных. Нельзя давать им понять, что для вас они не такие жалкие, никчемные, глупые. Ваша задача — поддерживать а не унижать. Именно жена создает психическую атмосферу окружающую ее супруга, поэтому мне всегда удивительно слышать, когда женщина говорит о своем муже «мне достался не самый лучший вариант». Думая так, она заранее ставит крест на развитие и карьере, продвижении своего мужа. Высказывая такие мысли, она передает негативное психическое состояние супругу. Следовательно, у него начинаются проблемы в жизни, на работе и, как следствие, загулы. Во всех смыслах. К тонкостям взаимоотношений между супругами мы еще вернемся. Вопросы из зала. «Что делать, если мужчина склонен к пьянству?» Ответ Олега Тарсунова. «Это значит, что в жизни семьи произошел какой-то серьезный сбой». Видимо, где-то искривился вектор, и устремления мужчины оказались направлены не на духовное развитие, что для него наиболее характерно, а на разрушение. В чем может быть причина? Причин много. Например, его деятельность долгое время была направлена только на удовлетворение сиюминутных, материальных потребностей. Что делать? Стараться повернуть жизнь в духовное русло. Поехать по святым местам. Молиться, изучать жизнь святых людей, слушать духовную музыку. Часто этого бывает достаточно. Очень популярно сейчас мнение о том, что успешный брак основан исключительно на сексуальной совместимости. Но это тоже глубоко ошибочное мнение. Любой секс, даже самый замечательный, с течением времени становится все более обыденным. Кроме того, секс основан на телесной привлекательности, а с годами эта привлекательность может просто потеряться. И что же тогда? Конец браку? Должно быть что-то еще, помимо секса, что держит людей вместе. И это что-то имеет не телесную, а духовную природу, потому что она не изменится с годами. Вечные ценности с течением времени не меняются. Какие типы браков определяют веды? Рассмотрим основные. Если люди считают, что главное в семейной жизни – это секс, супругов себе не будут искать в барах, на дискотеках, в клубах знакомств. Первое общение сразу нацелено на то, насколько с этим человеком будет интересно в постели. Интересно? Значит, надо срочно жениться. Но такой тип совместимости находится на уровне самого нижнего энергетического центра Копчикового и связан с планетой Марс. В результате такая семья изначально обречена на неудачу, потому что когда совместимость основана только на сексе, по другим важным центрам ее уже быть не может. Допустим, совместимость по Солнцу означает уважение, которое не позволяет человеку, неважно мужчина это или женщина, вести себя развязно или неприлично, человек будет стесняться это делать. Совместимость по Луне означает ощущение умственной близости, сильной дружбы. Совместимость по Меркурию дает эстетическую гармонию, по Юпитеру – общее желание прогрессировать и самосовершенствоваться. То есть все эти совместимости невозможны, если отношения начинаются с секса. Если людей связывает только Марс, Это животные отношения. Как можно уважать друг друга? Как можно находиться в эстетической гармонии, если знакомство началось с постели? Через неделю совместной жизни, через месяц, самое большее через год, супруги поймут, что им просто не о чем разговаривать. Цитата. «Самое главное – женщина должна уважать мужчину. И мужчина должен быть таким, чтобы ей Хотелось уважать его. Кстати, распущенность, животность супругов часто приводит и к тому, что на работе они начинают вести себя подобным же образом. Когда привлекательность партнера снизилась, когда телесное притяжение друг к другу ослабело, они начинают непроизвольно искать, таскать, замену в своем коллективе. Отсюда всевозможные сальности, двусмысленные шутки, флирт на рабочем месте и прочее. Вопрос из зала. Как создать семью, если я занимаюсь бизнесом и у меня совсем нет времени? Где можно познакомиться? Ответ Олега Тарсунова. Хороший вопрос. Человек может познакомиться там, где он работает. Идея не в том, где познакомиться, а в том, какого человека вы к себе притянете. К тому же не будем забывать, что есть законы кармы. Нет никаких шансов не познакомиться если пришло время, и нет никаких шансов познакомиться, если это время еще не настало. Однако, если человек хочет найти себе хорошую жену, он должен искать ее там, где царит сила благости, в тех обществах, где занимаются духовной практикой, потому что в этих местах плохих людей не бывает. Если же искать жену в баре или на дискотеке, знакомство может и состоиться, но брак хорошим не будет. Второй тип браков ⁇ браки для деловых отношений. Как ни странно, они более устойчивы, чем только что рассмотренные дискотечные браки. По крайней мере, людей связывает бизнес, деловые отношения. Но на самом деле счастливый брак может быть только на уровне сердца, на уровне луны, когда сначала проявляется дружба, а потом все остальное. Деловой, в кавычках, брак. Очень хорош на самом деле именно для параллельного развития семьи и карьеры. Еще более возвышенный брак, когда люди вместе занимаются творчеством, и к мысли о браке приходят постепенно. И еще более возвышенный вариант, когда они вместе занимаются самоосознанием, повышением своего культурного уровня, делятся своими знаниями с другими. И, наконец, Самый возвышенный брак, когда люди сначала вместе занимаются духовной практикой, а потом уже женятся, это очень стойкий брак. Согласно ведическому знанию, если Юпитер открыт самые высшие энергетические центры, то все остальные центры тоже будут открываться постепенно, со временем. И такой брак с годами только становится более прочным. С чего начинается совместимость в семье? Как сделать, чтобы в семье царили мир и покой? Когда на лекциях я говорю, что основное условие для этого послушания жены, обычно раздается недовольный гул. Мне говорят, что я дискриминирую женщин, хочу превратить их в рабынь и так далее. На самом деле это не так. Я всегда обращаю внимание своих оппонентов на веды, а там четко сказано – Женщина побеждает без боя. Это значит, что жена никогда не должна говорить «нет» своему мужу. И в этом случае, согласно ведическому знанию, она от него добьется всего, чего хочет. Немного практики для женщин, ну и для мужчин тоже. Например, женщина хочет купить платье. Она подходит к своему мужу и говорит «мне грустно». Он спрашивает, почему? Она отвечает, ты знаешь, у меня все платья старые, некрасивые, я нервничаю из-за этого, но я тебе говорю это не потому, что хочу новое платье, я тебе говорю это за тем, чтобы ты не думал, что у меня плохое настроение из-за того, что я тебя не люблю. Она садится и смотрит в стену. Мужчина не может терпеть, когда женщина страдает, и вот она сидит в плохом настроении, он подходит к ней и говорит, «Может нам новое платье купить?» Она, «Нет, ни в коем случае, потому что у нас нет денег». Он, «Ну и бог с ними, с этими деньгами». Или он говорит, «Ну ладно, хорошо, в следующий раз купим». Она, «Да, лучше в следующий раз». И продолжает сидеть. Вот и все. В голову мужчины заложена программа, что платье ей все-таки нужно. При этом женщина добилась своего без истерик и требований. Женщина, говоря мужу «да» и слушаясь его, завоевывает уважение, любовь к себе и добивается всего, чего она хочет в семейной жизни. Потому что ругаться с мужчиной – это все равно, что пытаться поздороваться с Баобабом или попросить у него что-то. Бесполезное занятие. Мужская природа так устроена, что если жена начинает кричать на мужа, у нее нет никаких шансов добиться своего. Мужчина в этом плане обладает бронированной психикой. Крики, слезы и истерики приводят его в состояние заторможенности. Это в лучшем случае. В худшем он начинает проявлять агрессию. Так устроена мужская психика, Женщина должна это знать. Цитата. «Нет более важных и менее важных обязанностей по сохранению семейной жизни. Просто у мужчины и женщины они разные, благодаря тому, что разные они сами». Чем на женское «да» должен отвечать мужчина? Каковы его основные задачи в семье? Мужчина – это ответственность. Сказать что-то, пообещать и не выполнить – это невозможно для него. Кроме того, он всегда старается серьезно относиться ко всем, даже самым мелким проблемам, которые возникают у женщины. Он изучает ее проблемы и старается удовлетворить ее потребности. Но вернемся к теме женского отношения. Это будет возможно только в том случае, если он видит ментальную поддержку со стороны женщины. Если жена высказывается негативно в адрес мужа, пилит его, говорит, что он никчемный, слабый, неспособный работать, таким он в итоге и станет. Жена должна поддерживать мужа, чтобы его Юпитер работал в полную силу. Именно от женщины, от ее отношения зависит расцвет мужчины. Вопросы из зала. Вы часто используете фразу «женское смирение». Твердите о том, что женщина должна говорить «да». Приведите, пожалуйста, пример того, как и кому это помогает. Ответ Олега Тарсунова. Я недавно разговаривал с одной молодой женщиной, которая призналась. Много лет она стремилась показать себя «железной леди» и на работе, и, что самое главное, дома. Отношения с мужем она тоже старалась выстраивать в приказном тоне. «Я хочу...» «Мне надо?» Мужа, естественно, это не устраивало, и они постоянно ссорились. Но при этом слез своей жены супруг никогда не видел. А в один прекрасный день она вдруг заплакала, когда он грубо ей ответил. Муж был настолько потрясен, что весь вечер бегал вокруг нее, успокаивал, а на следующий день сам предложил пойти развеяться и купить что-нибудь приятное. «Я не призываю вас плакать», по любому поводу, потому что, как известно, человек ко всему привыкает, и к слезам тоже. Я привел этот пример как доказательство того, что резкость и грубость на мужчин не действуют, а вот уступчивость и определенная слабость влияют, и очень сильно. Кстати, на работе это правило тоже действует. Конечно, женщине, начальнице плакать не обязательно, но не нужно слишком зацикливаться на том, чтобы постоянно быть, так сказать, генералом в юбке. Еще одно утверждение, популярное в последнее время. Мужчина обязан пахать на работе и приносить домой как можно больше денег. Но разве это увеличит гармонию в семье? Нет. На самом деле муж должен приносить в семью столько денег, сколько нужно для жизни. Остальное время он должен уделять самосознанию, развивать в себе хорошие качества характера. Если же он начинает перерабатывать и приносить больше денег, то семья привыкает к этому, и их запросы начинают расти уже без учета возможностей мужчины. И в итоге они просто перестают ценить все его усилия. Он упахивается, приходит домой и говорит, «Сегодня я заработал столько-то». Жена в ответ, «Ну и что? Ты в прошлом месяце столько же принес. Ты меня не удивил». От этого возникает разлад, начинаются ссоры. Веды говорят, что зарабатывая больше денег, человек не увеличивает свое благосостояние, он просто повышает нишу, в которой находится. Он хочет, прежде всего, перепрыгнуть в другую нишу, например, покупая более дорогие вещи. Но человек, занимающий нишу более высокую, чем ему положено по жизни, ставит себя в зависимость от тех людей, которые по судьбе ему не положены, и в результате терпит фиаско потому что его психика не приспособлена общаться с этой категорией людей, к которым стремится причислить себя с помощью денег. А вот тот, кто занимается самосознанием, не стремясь к сверхзаработкам, движется совсем иначе. Он становится мудрым и пропорционально увеличению мудрости меняет сферу общения с людьми. То есть он сначала меняет свой духовный уровень, затем меняет круг общения и в конце концов получает средства на жизнь. Таким образом, основная обязанность мужчины – заниматься самосознанием и самосовершенствованием. Основная обязанность женщины – создать условия своему мужу для этих занятий. Конечно, работа и заработок тоже важны, но духовное развитие все же стоит на первом месте. Вопрос из зала. Если муж и жена уже развелись, но отношения между ними неплохие, могут ли они опять соединиться в семью? Ответ Олега Тарсунова. Конечно, могут. Если женщины или мужчина хотят вновь воссоединиться в семью, надо начать желать счастья человеку, с которым разошелся. Через несколько месяцев он начинает видеть в нем хорошие качества характера и перестает замечать плохие. В свою очередь и супруг или супруга тоже начинает менять свое отношение. Они оба меняют мнение друг о друге, даже если инициатива исходит только от одного из них. Затем жизнь сложится так, что они встретятся, и при встрече выяснится, что можно жить вместе. Это происходит как бы само собой. Сначала нужно работать внутри себя, а потом чуть-чуть снаружи, и результат будет стопроцентным. Такое воссоединение, если оно искреннее и обдуманное, принесет пользу не только самой семье, но и всему, что с ней связано. Ситуация улучшится и на работе, и в отношениях с родственниками. К сожалению, сейчас человечество идет по пути деградации, а не самосознания. Мы видим, что большинство мужчин пьянствуют, развратничают, то есть ведут жизнь, которая приводит к деградации сознания. Женщины же, имея более стабильную природу, сохраняют способность оставаться менее затронутыми этими явлениями. Так устроена природа и для того, чтобы женщина могла оставаться на плаву и создать в семейной жизни счастье. То есть, именно женщина способна спасти мужчину от духовного разложения, не позволить ему скатиться ниже. Ведь мужчина, как создание более динамичное, склонен к переменам, в том числе и негативным. Вы наверняка обращали внимание на то, насколько по-разному подчас ведут себя мужчины и женщины, лишившиеся работы. Женщины в большинстве случаев начинают суетиться, бегать, думать, где подзаработать, а, может быть, я начну вязать варежки на продажу, а, может быть, вырастить огурцы на подоконнике, все дешевле, чем в магазине покупать. А по поводу работы не позвонить ли тете Вере, она обещала меня устроить, если что. Мужчина же надолго ложится на диван, в депрессии. Весь любые неурядицы на него действуют очень серьезно и глубоко. Важно не пропустить этот момент, не добить мужскую психику окончательно, а вытащить его из этих переживаний, вернуть в рабочее русло и помочь как можно быстрее восстановить веру в себя. Как вдохновить мужчину на позитивные изменения? Криком и понуканиями «А ну, вставай, скотина такая, уже солнце взошло, а ты еще ничего полезного не сделал» — нет, ни в коем случае. Вы наверняка слышали, что если человека много раз подряд назвать свиньей, он в итоге захрюкает. Действует и обратное правило. Если человеку показать, что он хороший, в него верят, что его неправильное поведение расстраивает близких, он начнет изменяться в лучшую сторону. Это когда женщина находит в себе силы сказать мужу, совершающему какие-либо глупости, «Я...» От тебя такого не ожидала. Ты же у меня все-таки хороший. Пожалуйста, ты ведь можешь измениться. Так попробуй это сделать. И так каждый раз. Первый раз не сработает. Второй, третий, четвертый. Может показаться, что это не работает в принципе. Однако семейная карма не отрабатывается за одну секунду. Работа, духовная, глубинная, идет в любом случае. Когда женщина так говорит своему мужу, у нее и у него происходят глубокие изменения в сознании. У нее, потому что она помогает мужчине измениться самому, не пытаясь при этом сломать его, и не оценивая его как человека негодного. У него, потому что он чувствует, что недостоин счастья, если не приносит счастье другим. Немного практики, чтобы подумать. Сейчас в западной философии сформировалось неверное понимание чувства собственного достоинства. Считается, что человек должен при любом раскладе считать себя хорошим, но это ложное достоинство, которое приводит к страданиям. Именно такая установка заставляет человека спиваться. Он говорит, а какая разница? Я все равно хороший, я лучше, чем все окружающие. Это ложное эго. Истинное эго означает «я хорош только в том случае, если я могу принести счастье кому-то». Таким образом, научитесь вырабатывать в себе истинное эго. Это первое правило, необходимое для того, чтобы изменить свою семейную жизнь. Если что-то идет не так, но я хороший, так сказать, значит кто-то другой плохой. Все. Результат нулевой. Человек должен понять, что он сам виноват в своих страданиях. Это первый этап. Это истинное эго начинает так работать. Последите за своими мыслями и реакциями. Получится ли у вас сменить вектор своего настроя? Для того, чтобы выйти на этот уровень, женщина должна слушаться своего мужа, терпеть его выходки, но при этом не унижаться. Унижение означает, что она согласна со всем этим. Она не соглашается, но и не пытается его унизить. Она говорит, конечно, мне неприятно то, что ты так делаешь, но все равно я верю, что ты хороший. Когда женщина поступает таким образом, мужчина меняется в своем сознании. В результате через некоторое время, обычно через 8-9 месяцев, он начинает постепенно трезветь У него меняется восприятие мира. Он начинает понимать, что неправ, что ему досталась жена лучше, чем он сам. Начинаются угрозения совести, и он меняется в лучшую сторону. Я наблюдал не раз, когда люди таким образом поменяли свою жизнь к лучшему. Один человек, не пытаясь изменить другого, действуя согласно ведам, полностью меняет семейные отношения. Другой даже может не догадываться, кому он обязан тем, что его жизнь изменилась. А что же требуется в таких случаях от мужчины? Серьезность ответственность. Он должен очень ответственно относиться ко всем проблемам, которые существуют у его жены. Мы знаем, самое главное, женщина должна уважать мужчину. И мужчина должен быть таким, чтобы ей хотелось уважать его. Семейные отношения – это взаимный труд». Наши лучшие качества. И что нам с ними делать? А как вообще в семье сочетаются истинно мужские и истинно женские качества? И как можно их использовать для укрепления семьи, для совместного продвижения к более высокому уровню отношений и для улучшения благосостояния? Бесстрашие – это мужское качество. Если женщина бесстрашна, то по карме ей попадется муж, который всего боится. Это значит, что они оба не отработали свою карму в этом отношении, и это будет приносить им обоим страдания. Значит, она должна бесстрашие свое передать мужу. Как? Он боится проблемы, она говорит. «Ты же у меня бесстрашный, ты все можешь, а я всего лишь женщина». Если она дает ему понять это... Постепенно качества характера у них меняются на прямо противоположные. В результате муж становится бесстрашным, и это приносит спокойствие в семью. Склонность совершать пожертвования – это женское качество, но при этом, что интересно женщинам, более свойственна жадность. Зайдите в любой магазин и посмотрите, каких вещей там больше, женских или мужских. Результат очевиден. Четыре пятых промышленности работают на женские потребности, и только одна пятая на мужские. И проще, проще всего женщине преодолевать себе жадность, отдавая пожертвования. Жертвовать на благотворительность, подавать нищим. Самоконтроль – это мужское качество характера. Если мужчина контролирует свои чувства, женщина чувствует себя в семье спокойно. Если же мужчина не контролирует свои чувства, если он склонен к гневу, к истерикам, женщина постоянно испытывает беспокойство, следовательно, она теряет возможность сохранять стабильность в семье, позитивно влиять на мужчину, что, собственно, является ее прямым предназначением. Если мужчина говорит жене «Успокойся, в конце концов, перестань плакать, не кричи», это значит, что он просто не понимает, что не выполняет свои обязанности. Он должен успокоиться первым. Самоконтроль важен и на работе. Все сталкивались с начальниками-историчками, не так ли? Отвратительно. Не правда ли? Вопрос из зала. «А вы действительно считаете, что готовить еду — женское дело?» Ответ Олега Тарсунова. «Да, у мужчины чувство грубее в шесть раз». Руководить приготовлением пищи, даже если готовит мужчина, все равно должна женщина. Он грудному ребенку свеклу порежет на четыре части, потому что не понимает, что надо мельче. У него чувства более грубые. А если мужчина профессиональный повар? Нет проблем. Пускай он будет поваром-профессионалом, но все равно чувства мужчины не такие тонкие. Он все равно менее разборчив в еде, чем женщина. Итак, во всем. Стирать может мужчина, но руководить должна женщина. Мыть полы может мужчина, но руководить должна женщина. У женщины вызывает сильное беспокойство любая пылинка, которую мужчина даже не заметит. Кто должен заботиться о том, чтобы между супругами не было недосказанности и, в конечном счете, мужу не захотелось искать счастье где-то на стороне? Женщина. Как сделать так, чтобы муж никогда не обманывал? Открывать свой внутренний мир мужу. Рассказывать, о чем она думает, что чувствует. Когда женщина так поступает, мужчина не может от нее ничего скрыть. Если ему открыли душу, открыли ум, он очень привязывается к этой женщине. Такое качество женщины можно назвать еще простотой. Если у женщины напрочь отсутствует простота... Это рождает недоверие в семье. Если женщина не делится с мужем своими переживаниями, своими мыслями, он приходит с работы, падает на диван, смотрит в телевизор, а потом начинает скучать и уходит. Здесь не имеется в виду, что женщина должна безумолку обсуждать с мужем цены на сахар, фасон купленной юбки, свою ссору с бухгалтером на работе и так далее. Речь о более важных для семьи глубинных ценностях. Признаться еще раз в любви значит открыть душу, открыть свой ум, похвалить мужа за то, какой он замечательный, тоже, сказать, ты вчера пришел мрачный, рявкнул на детей, и им было это обидно, тоже значит открыть свой ум. Но в любом случае все это должно происходить по-доброму, и тогда между мужем и женой устанавливается прочная связь. Немного практики. Просто чтобы напомнить. И мужчина, и женщина должны в первую очередь знать свои обязанности, а не обязанности своего супруга. Когда я читаю лекцию обязанности мужчины, все женщины кивают и повторяют. Я же говорила, я же говорила. Когда я читаю лекцию обязанности женщины, уже мужчины чувствуют себя королями, кивают и говорят. Это правильно, я сам всегда так говорил. Но счастье в семейной жизни возможно только в том случае, если каждый начинает серьезно изучать свои обязанности, а не чужие. Ненасилие. Женское качество характера. Наказывать должен отец. Это его функция. Если наказание по отношению к детям осуществляет мать, это может привести к очень тяжелым последствиям, вплоть до воспитания преступника. Наказание – не женская функция. Не нужно сбивать природные установки. Правдивость – обязанность обоих. Обманывать не должен никто. Самое страшное преступление против правдивости – измена. Цитата. Мужчину, одновременно ответственного и смиренного, то есть способного управлять своими эмоциями и своими наклонностями, можно считать мудрым человеком. Свобода от гнева – негневливость. Это тоже взаимная обязанность. Гнев в женском теле проявляется как обида. Женщина, обижаясь, не подозревает, что она гневается. Мужчина же, когда гневается, считает, что устанавливает справедливость. Однако справедливость не устанавливается с помощью гнева. Она должна устанавливаться с помощью строгости. Строгость всегда сочетается с добротой, Гнев – никогда. Только когда вы строго и по-доброму относитесь к близкому человеку, вы способны добиться от него чего-то, потому что именно доброта рождает ответственность. Ни насилия, ни оскорбления, ни призывы вести себя, как все нормальные люди, к ответственности не призовут. Отречение – это мужское качество. Умение отречься от суеты, от мелочей – Он, конечно, обязан заботиться о благосостоянии семьи, о заработке, но в первую очередь он должен думать о том, как способствовать очищению семьи. Что это такое? Оказывается, когда психическая энергия семьи поднимается вверх, ее интересы становятся более возвышенными, и тогда семье обеспечена гармония по всем центрам в результате этого семейное счастье будет существовать как бы само собой поэтому задача мужчины чтобы семья развивалась духовно а женщина должна давать ему такую возможность если мужчина изучает писание или повторяет молитву не нужно подбегать к нему дергать и говорить иди на жарь картошки Если мужчина не достигает успеха в самосознании, это уже не только его грех, это отражается и на жене, и на детях. Немного практики на основе древних секретов. Когда мужчина и женщина впервые встречаются, природа делает так, что все хорошие качества характера у них проявляются сразу. Мужчина становится ответственным, серьезным, строгим, демонстрирует деловые качества. Женщина проявляет послушание, скромность, старается готовить, убирать в квартире. То есть, сама природа показывает, кто кем должен быть во взаимоотношениях в это время. Мужчина и женщина хотят добиться друг друга, поэтому у них из подсознания всплывает, как правильно себя вести, и они это делают. Потом... Когда уже проходит брачный период, все может измениться. Поэтому мудрецы прошлого говорили, если мужчина и женщина хотят вступить в брачные отношения, они должны меньше смотреть друг на друга. Они должны изучать, как этот человек себя ведет в жизни, как он относится к окружающим, и из этого делать выводы. Посмотрите, как человек ведет себя с сотрудниками, с подчиненными, если они у него есть... Так он будет разговаривать и с вами. Посмотрите, как он ведет себя с вами, скорее всего, таков и на работе. А значит, вполне можно представить, как помочь ему продвинуться по карьерной лестнице и как вселить веру в себя, если ему этого не достает. Умиротворение – это изначально женское качество. Женщина связана с планетой Луна, а Луна означает спокойствие. Внешняя красота женщины зависит от мира в ее душе. Ее высшая красота – умиротворение. Именно на тихую красоту женщины, а не на активную, в первую очередь следует обращать внимание мужчинам. В чем разница? Яркий макияж, мини-юбки – это красота активная, внешняя которая с истинной красотой не имеет ничего общего. И мужчина, нацеленный на семейные отношения, должен искать женщин с тихой, спокойной красотой. Именно такая женщина способна принести спокойствие в семью, это ее обязанность. Поэтому ей нужно найти себе такую работу, которая дает возможность уделять должное внимание семье. Если женщина углубляется в деятельность, оставляет дом, ее силы тают, она уже не может работать полноценно, потому что дома беспорядок, дети растут без присмотра. В результате она постоянно ощущает беспокойство, а значит, о высоких доходах не может быть и речи. Женщина, которая больше внимания уделяет дому, чем работе, дает возможность и мужчине отдыхать и зарабатывать, и свою жизнь делает более спокойной. Вопрос из зала. «Я была инициатором расставания с мужем. Прошло много лет, а я не могу его забыть и наладить свою личную жизнь, но он уже женат. Что мне делать?» Ответ Олега Тарсунова. «Надо забыть. Если вы хотите создать новую семью, создайте. Если не хотите...» Оставайтесь верной этому человеку. В следующей жизни вы получите его мужья, в этом нет никакого сомнения, но уже с хорошей кармой и будете счастливы. Если же вы хотите в этой жизни иметь семью, значит, об этом человеке надо забыть. Потому что нельзя зариться на чужой кусок. Женщина, которая не может забыть своего бывшего мужа, ставит палки в колеса его нынешней жене, создает очень плохую карму себе. Она же сама его бросила, не захотела с ним жить. Зачем же она теперь пытается его вернуть? Сострадание ⁇ это женское качество характера, и женщине нужно его воспитывать в себе. В чем заключается сострадание жены по отношению к мужу? Она прощает ему его недостатки, потому что только так можно развить в нем хорошие качества характера. Если женщина начнет прикладывать рычаг сострадания в отношениях с мужем, он начнет расти внутренне и быстро изменит свой характер. Смиренность также считается женским качеством, однако же, когда мужчина проявляет смирение и при этом ответственность, это значит, что он достиг больших успехов в достижении мудрости. Мужчину, одновременно ответственного и смиренного, то есть способного управлять своими эмоциями, своими наклонностями, можно считать мудрым человеком. А вот способность просить прощения – истинно женское качество характера. Женщина должна первой попросить прощения, даже если она не виновата. Цитата. «Основная обязанность мужчины – заниматься самоосознанием» и самосовершенствованием. Основная обязанность женщины – создать условия своему мужу для этих занятий. Немного практики. Сложный вопрос. Если женщина воспитывает ребенка одна, ей желательно найти общество или человека, например, священника или духовного наставника, который просто был бы авторитетом для ее семьи. Женщина должна получить защиту, найти людей, место, куда она может привести сына или дочь и сказать, «Смотри, как надо правильно себя вести. Эти дяди и тети тебе покажут, расскажут». Таким образом и женщина, и ее семья будут защищены. Женщина, которая не хочет иметь такую защиту, не способна воспитать своего ребенка самостоятельно, особенно если это Мальчик. Сколько бы она ни кричала на сына, тот не будет воспринимать ее всерьез только потому, что он мальчик. Если же мужчина остался один и воспитывает дочь, то он должен показать пример, как должна вести себя женщина. В этом случае он может жениться вторично, если эта женщина достаточно серьезный человек. Или же ему также нужно искать помощь на стороне. Это необходимо для воспитания гармоничной личности, которая потом не будет испытывать сложности, работая в коллективе и контактируя с людьми. Предвижу возмущение многих читателей, особенно читательниц, как это просить прощения, даже если он сам виноват. Но вспомните, по факту управленцем в семейной жизни всегда является жена. Мужчины в этом плане гораздо более инфантильны. Кроме того, они гораздо менее проницательны. Поэтому женщина должна помочь понять ее саму. Ей нужно показать, как мужчине вести себя с ней. И мужчина, как существо более простое в своих проявлениях, постепенно все это усвоит. Главное – доносить информацию по-доброму и доступно, а личный пример – Самый доступный. Чего женщина добьется в этом случае? Того, что мужчина будет сам просить прощения в ответ на ее прости. Цитата. «Задача мужчины, чтобы семья развивалась духовно, а женщина должна давать ему такую возможность». Именно так создается гармоничная семья – Сначала женщина подстраивается под мужчину, и постепенно все будет так, как хочет женщина, потому что мужчина будет ей уступать, если она его любит, то есть приняла его условия жизни, приняла особенности его характера. Именно женщина, а не мужчина, обладает огромной силой влияния, и в этом, пожалуй, главный залог счастливой и гармоничной семейной жизни. Как видите... Мы можем сколько угодно говорить о работе, о карьере, о бизнесе, но в любом случае будем постоянно возвращаться к самым важным вопросам – как нам общаться с родными, как вести себя с ними, как сделать так, чтобы им с нами было не просто хорошо, а чтобы семья была настоящей опорой и поддержкой, помогла достичь успеха во всем – в карьере или построении собственного бизнеса. Думаю, ответ очевиден – Сначала мы правильно выстраиваем свою семью, а потом у нас выстраивается все остальное. Вопросы из зала. Вы говорите о плохой карме. Плохой муж, хороший муж. А если мужа нет, что это за карма? Ответ Олега Тарсунова. Это плохая карма. Женщина должна стремиться, чтобы у нее был муж и семья. Если такой возможности нет совсем, значит, надо хотя бы взять ребенка на воспитание. Если же она не хочет замуж и не хочет ребенка, ей нужно посвятить свою жизнь самосознанию Но она не должна рассчитывать, что ее жизнь будет легкой и счастливой. О главном в этой главе. Хорошая, крепкая семья очень важна для успешной карьеры и продвижения по службе. Поддержка и понимание семьи всегда на первом месте. Далее, если человеку показать, что он хороший, что в него верят, что его неправильное поведение расстраивает близких, он начнет изменяться в лучшую сторону. Верно и обратное – Постоянная критика ни к чему хорошему не приведет. Далее, обязанности – это не то, что ограничивает нас. Обязанности – это то, что помогает нам стать лучше. Понимание своих обязанностей приближает нас к идеальному варианту формирования и сохранения семьи. А вот это лучше прочитать дважды. Именно Женщина, а не мужчина, обладает огромной силой влияния, и в этом, пожалуй, главный залог не только счастливой и гармоничной семейной жизни, но и успеха в целом, и в карьере, и в учебе, и во всем остальном. Если в нашей жизни присутствуют негативные, неправильные отношения, нерешенные проблемы, ссоры, неразрешенные конфликты, Рано или поздно все это проявится, причем, скорее всего, в области работы и карьеры. Женщина должна уважать мужчину, и мужчина должен быть таким, чтобы ей хотелось уважать его. Семейные отношения – это взаимный труд».